ЗАРОЖДЕНИЕ ЗВЕЗД К середине XIX века физики могли применить к звездам газовые законы и закон сохранения энергии. В 1902 году молодой английский физик Джеймс Джинс, 1877-1946 впервые исследовал уравнение движения газа с учетом гравитации и газового давления и нашел, что они имеют два решения. Если плотность газа мала и его тяготение слабо, а нагрет он достаточно сильно, то в нем распространяются волны сжатия и разрежения, обычные звуковые колебания. Но если газ достаточно плотный или облако газа массивное и холодное, то тяготение побеждает газовое давление. Тогда первоначально однородная газовая среда будет разбиваться на сгустки облака, а облако начнет сжиматься как целое, превращаясь в плотный газовый шар — звезду. Около половины межзвездного газа содержится в молекулярных облаках. Их плотность в сотни раз больше, чем у облаков атомарного водорода, а температура всего на несколько градусов выше абсолютного нуля. Именно при таких условиях возникают неустойчивые гравитационным гравитационному сжатию отдельные уплотнения в облаках массы порядка массы Солнца и становится возможным формирование звезд. Большинство молекулярных облаков зарегистрировано только по радиоизлучению. Молекулярные облака устроены значительно сложнее, чем облака водяного пара в земной атмосфере. Снаружи они покрыты толстым слоем атомарного газа, поскольку проникающие туда излучение звезд разрушает хрупкие молекулы. Но находящаяся в наружном слое пыль поглощает излучение, И глубже, в темных недрах облака, газ почти полностью состоит из молекул. Когда плотность облака или отдельной его части становится настолько большой, что гравитация преодолевает газовое давление, облако начинает неудержимо сжиматься, коллапсировать. Размер его уменьшается все быстрее и быстрее, а плотность растет. Небольшие неоднородности и плотности в процессе коллапса усиливаются, и в итоге облако фрагментирует, то есть распадается на части, каждый из которых продолжает самостоятельное сжатие. При коллапсе возрастают температура и давление газа. Но пока облако прозрачно для собственного теплового излучения, оно легко остывает, и поэтому его температура не повышается и сжатие не прекращается. Большую роль в судьбе сжимающегося облака играет космическая пыль. В темных облаках пылинки поглощают энергию газа и перерабатывают ее в инфракрасное излучение, которое легко покидает облако, унося излишки тепла. В процессе сжатия из-за увеличения плотности отдельных фрагментов облака газ становится менее прозрачным. Остывание затрудняется, и возрастающее давление останавливает коллапс. В будущем из каждого фрагмента образуется звезда, а все вместе они составляют группу молодых звезд в недрах молекулярного облака. Рождение звезды длится миллионы лет и скрыто от нас в недрах темных облаков. Астрофизики исследуют его теоретически с помощью компьютерного моделирования. Превращение фрагмента облака в звезду сопровождается гигантским изменением физических условий. Температура вещества возрастает примерно в 106 раз, а плотность — в 1020 раз. Происходят колоссальные изменения. Объект уже не облако, но еще и не звезда, поэтому его называют протозвездой от греческого протос – первый. Эволюция протозвезд. Эволюция протозвезды можно разбить на три этапа. Уплотнение фрагмента облака – первый этап. За ним наступает этап быстрого сжатия, в начале которого радиус протозвезды примерно в миллион раз больше солнечного. В этот период она совершенно непрозрачна для видимого света, но прозрачна для инфракрасного излучения с длиной волны больше 10 мкм. Излучение уносит излишки тепла, выделяющегося при сжатии, так что температура не повышается, и давление газа не препятствует коллапсу. Происходит быстрое сжатие, практически свободное падение вещества к центру облака. По мере сжатия протозвезда делается все менее прозрачной, что затрудняет выход излучения и приводит к росту температуры газа. При достижении температуры и значения в несколько тысяч градусов – Молекулы распадаются на отдельные атомы, а при температуре около десяти тысяч градусов атомы ионизируются. Протозвезда быстро достигает состояния, когда сила тяжести практически уравновешена внутренним давлением газа. Но поскольку тепло все же понемногу уходит наружу, а иных источников энергии, кроме сжатия, у протозвезды нет, она продолжает потихоньку сжиматься и температура в ее недрах все увеличивается наконец температура в центре протозвезды достигает нескольких миллионов градусов и начинаются термоядерной реакции выделяющееся при этом тепло полностью компенсирует охлаждение протозвезды с поверхности сжатие прекращается и протозвезда становится звездой